Часть 2. Революция. 1. Лето. Примированным щенком заканчивается мой юношеский эпизод с Брюсовым. С 1912 года по 1920 год мы, я жила вне литературной жизни, не встречались. Был 1919 год. Самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы. Не помню кто, кажется, Ходасевич. Надоумил меня снести книгу стихов в Лито. Литературный отдел. Примечание Марины Цветаевой. Лито ничего не печатает, но всё покупает. Я чудесно. Отделом заведует Брюсов. Я чудесно, но менее. Он меня не выносит. Вас, но не ваши стихи, ручаюсь, что купят. Всё-таки 5 дней хлеба. переписала юнаше стихи 1913-1916 годы до сих пор не изданные и вёрсты 1 изданные в 1922 году госиздатом и взяв вправу пятилетнюю тогда ручку своей дочери Але в левую рукопись пошла пытаться влить то нигидское, кажется, брюсова не было, был кто-то, кому я рукописи вручила, вручила и каннула и стихи и я Прошло около года. Я жила, стихи лежали. Вспоминала о них с неизменной неприязнью, как о вещи одолженные, вовремя не спрошенные и потому уже не мои. Всё же как-то собралась, прихожу в лето, пустота буд анцев. Я пришла узнать про две книги стихов, изданных около года назад. Лукас мужчин и я выручаю. Я бы очень хотела получить обратно рукопись. И ведь ничего, очевидно, не вышло, будан с радостно. Не вышло, не вышло. Между нами Валерий Яковлевич очень против вас. Здесь и малого достаточно, но рукопись я живая, живы-живы сейчас верну. Чудесно. Это больше, чем в наши дни может требовать поэт. Итак, домой с рукописями. Дома раскрываю листаю и о сюрприз второй в жизни автограф Брюсова. В целых 3 строчки отзыв его рукой. Стихии Мцветаевой, как не напечатанные своевременно и не отражающие соответственно своей современности, бесполезны. Нет ещё, что-то было запомнило, как всегда высшую ноту, конец. Зрительные же впечатления именно трёх строк Брюсовского сжатого, скупого, а забочного почерка. Что могло быть в тех полутора, не знаю, но хуже не было. Удзы все вместе с прочими моими бумагами хранится у друзей в Москве. Развитием римской формулировки Брюсова, расист и пространная, на серо-машинная, опись его поклонника, последователя и ревнителя С. Боброва. Датэшнаты размазанные разглагольство не по поводу собственной смерти. Это о юношеских стихах, а вёрсток же помню всего одно слово. Да, и то не точно, вижу его написанным, но прочесть не могу. Вроде гнасиологические, но означающие что-то касающееся ритмики. Стихи написаны тяжёлым, неудобоваримым гнасиологическим ямбом. Брюсов дал тему, Бобров проварировал. В итоге рукопись на руках. Госсоздат в 1922 году в лице цензора-коммуниста Мещеркова оказался изговорчивее и великодушнее. написав слово цензор, вдруг осознала, до чего само римское звучание соответствует вульбрюсуму: цензор, ментор, диктатор, директор, цербер. Потом Буданцев при встрече горячо и трогательно просил отзыва вернуть. Вам не полагалось их читать, это мой недосмотр, с меня взыщут. Помилуйте, да ведь это мой литрудо на блез, принцип чести, чуть чести патент на благородство, почётный билет всюду, где читят поэзию.